Прошли уже два часа из 24-х, отводимых на стоянку военного корабля в нейтральном порту, но берег молчал. Очевидно, немцы пытались связаться с Берлином и получить соответствующие инструкции. Михаил этому не удивлялся, так о немецком педантизме знал не понаслышке. Как бы ни ругали российскую бюрократию, но у немцев она тоже присутствует. Но вот по истечении двух часов от берега снова отошел катер и направился в сторону российских кораблей. И в скоре на палубу касатки поднялись четверо. Уже знакомый капитан лейтенант Щепке и с ним три человека в рабочих спецовках, которые начали передавать на лодку какие-то ящики. Щепке улыбнулся и кивнул Михаилу. Всё получилось очень удачно. Геркорф, это инженер и телефонкин. Они помогут вам с ремонтом. Разрешите представить: инженер Хельмут Мирбах и его помощники: инженеры Шверих и Милки. Инженеры поздоровались с господином капитаном, причём было ясно, что им трудно скрыть удивление. Молодость Михаила всех незнакомых с ним ставила в тупик, но господин капитан вёл себя очень просто и улыбался гостям. "Приветствую их на борту русского подводного крейсера", одновременно выразив благодарность представителям фирмы, поставившей прекрасную аппаратуру, и особо подчеркнул что, несмотря ни на что, он решил сделать заход в Циндау ради того, чтобы отремонтировать установку, хорошо себя зарекомендовавшую, и которая работала бы дальше, если бы не досадная случайность. Расточая любезности, Михаил внимательным образом окинул своих собеседников и убедился в своих предположениях. Из этой троицы только Гер Мирбах походил на инженера, а по виду инженеров Швериха и Мильки Было ясно, что военные мундиры они сняли пару часов назад и к рабочим спецовкам совершенно не привыкли. Шепке совершенно неожиданно передал приглашение от губернатора нанести визит. Михаил ждал чего-то похожего, поэтому ответил согласием, но только если это не задержит выход к осадке в море. А сейчас надо решить чисто технические вопросы. Договорившись о времени визита, Шепке убыл на катере, а представители «Телефонкин» спустились внутрь лодки и прошли в радиорубку. Инженеры Шверих и Мильке усиленно крутили головами во все стороны, но надо было придерживаться своей легенды. Когда все оказались в радиорубке, Мирбах удивился. «Гер Корф, что у вас тут стряслось? Ведь от аппарата почти ничего не осталось!» «Диверсия, Гер Мирбах, шпиона поймали. Но устроить пожар в радиорубке он успел». Именно поэтому мы и зашли в Цендао. Понятно. Но ничего страшного, сделаем. Кстати, Гир Мирбах, у меня для вас не очень хорошие новости. Инженер Уланг от командированной компании Телефункин, для монтажа аппаратуры и вышедший вместе с нами в море на касатке, исчез. Вышел на берег в порт Артури и не вернулся. Все попытки отыскать его ни к чему не привели. «Простите, Геркорф, я вас не понимаю, а о каком инженере Ланге вы говорите?» «Рихард Ланг. Тот, который был откомандирован Телефункин в Россию для монтажа аппаратуры. И он сказал, что компания была бы очень заинтересована в том, чтобы получить информацию о работе аппаратуры от специалиста, поэтому и попросил взять его в команду». «Странно, Геркорф. Простите, но вы определенно заблуждаетесь». Я как раз был в Германии в этот момент и слышал об этом заказе, что было удивительно само по себе, так как на русском рынке у нас пока нет твёрдых позиций. Насколько мне известно, мы отправили один комплект аппаратуры в Россию, но фирма никого вместе с ней не посылала. Более того, инженер Рихард Ланг не мог поехать в Россию, так как за пару недель до этого отправился в Южную Америку по делам фирмы. Он уже вернулся в Германию, и несколько дней назад я получил письмо от него. И он ни словом не упоминает о поездке в Россию, а наоборот описывает экзотику Буэнос-Айреса и Монте-Видео. Мирбах говорил что-то еще, но в голове Михаила уже крутился целый вихрь мыслей. Так это что ж получается? Его водили за нос все это время? Ай да Рихард Оттович... Впрочем, настоящий Рихард Оттович сейчас в Германии и никакого отношения к этим делам, скорее всего, не имеет. Кто-то очень ловко воспользовался его именем, но кто же стоит за всем этим? Ясно, что это не инициатива одного или нескольких частных лиц. На касатку положила глаз чья-то разведка. Но вот чья? Англичане, немцы, французы, а может, американцы? Впрочем, это маловероятно. Скорее всего, либо немцы, либо англичане. Но почему же этот ланг сбежал с лодки, когда он уже прочно внедрился в экипаж и абсолютно ни у кого не вызывал подозрений? Что и говорить, прекрасная легенда для разведчика, поскольку Макаров выяснил, что ланг это ланг, значит, тут поработали немцы, пустив всех по ложному следу и постаравшись отвести все подозрения от своего агента. Англичанам провернуть такое прикрытие в Германии было бы не под силу. Значит, всё-таки немцы. Что ж, ничего удивительного в этом нету. Когда в Германии заказывается очень специфическое электрооборудование и оптика для строящегося корабля, это неизбежно вызовет интерес. Вот и решили отправить в Россию своего человека, чтобы выяснить всё на месте. Возможно, даже дали соответствующие инструкции руководству Телефункин. чтобы не путались под ногами, не совали нос куда не надо и не задавали лишних вопросов. Отправили комплект аппаратуры и все. И по прибытию в Кронштадт агента ждал феноменальный успех. Несомненно, он узнал заранее, что с комплектованием экипажа нового корабля большие проблемы и предложил свою кандидатуру. И Михаил сам ухватился за это предложение, что и говорит Герл Ланг. расчитал всё великолепно. И вся эта прекрасная легенда рухнула совершенно случайно. Ведь если бы Кассадка не зашла в Цендао, если бы не удалось поговорить с Мирбахом, лично знающим настоящего Ланга и ведущего с ним переписку, то всё до сих пор оставалось бы в неведении. А ничего не подозревающий инженер Мирбах совершенно случайно выдал всю эту аферу. Но почему же Птевда Ланг исчез? Ведь если он работает на немцев, то и мне нет никакого смысла отзывать такого агента, дающего ценнейшую информацию о лодке, хоть и нерегулярно. И если бы он собирался уходить, то прихватил бы и свой отчёт, составленный по-немецки со скрупулёзной чёткостью, или не захотел ничего выносить с собой в руках с лодки на берег, чтобы не вызывать подозрений. Ведь отчёт имеет приличный объём, в кармане его не унесёшь. А то, что в Германию вернулся из Южной Америки настоящий Ланг, ничего не меняет. При желании немцы всегда смогут прикрыть своего агента от возможных проверок со стороны русской разведки. Получается, Ланга все-таки похитили. Либо японцы, либо англичане руками японцев. Какие же тайны к осадке он мог унести с собой? Остается только догадываться. Геркорф, так мы начинаем? Да-да, конечно, не буду вам мешать, господа. Сейчас пришлю своего радиотелеграфиста вам в помощь. Выйдя из радиорубки, Михаил Носкносу столкнулся с унтер-офицером Мошкиным, новым радиотелеграфистом, пришедшим вместо исчезнувшего Ланга. Он уже знал, что прибыли немецкие специалисты с запасными частями к радиостанции и ждал под дверью, когда командир закончит разговор. Хоть он ни слова и не понял, но по взгляду Михаил сообразил, что дело дрянь. До вз знак Мушкину следовать за ним Михаил прошёл в центральный пост. Мушкин, слуши внимательно, постарайся незаметно проверить, всё ли привезли немцы что надо. Если всё, сможешь собрать аппарат сам. А смогу, конечно, Ваше благородие. Смогу, конечно, Ваше высок благородие. Суть та одна, и та тоже в наших аппаратах Дюкрен Попов, только повозиться придётся. Оставим это на крайний случай. Вдруг придётся срочно уходить. За немцами внимательно присматривай. Похоже только один из них инженер Телефункин, мирбах, остальные ряженые. Думаю, что офицеры германского флота специально прибыли ознакомиться с касаткой. Если что заметишь, не подавай виду, а я тебе сейчас прапорщика Помиранцева в помощь пришлю в роли толмача. Он английский знает. Объяснитесь в случае чего. Понял? Так точно, ваш высокоблагородие. Всё, братец, действуй. Оставив радиста Михаил нашёл Помиранцева с ходу его о задачев. Андрей Андреевич, отправляйтесь в радиорубку, будете переводить радиотелеграфисту. Инженер Мирбах знает английский. Подозреваю, что двое других ряженые, будьте осторожны. Понял, Михаил Родольфович, разрешите выполнять? Действуйте. Покончив с этим, Михаил поднялся на мостик. Вахтин, офицер прапорщик Емельянов поглядывал на берег и переговаривался с Немирельвичем Данченко. Судя по всему, обоим было интересно, и оба думали о том, удастся ли выбраться на берег, предвкушая хоть бы короткий отдых. При появлении командира обернулись в его сторону и оборвали разговор. Михаил Рудольфович, красиво тут всё-таки. На берег мы высаживаться не будем. Нет, Василий Иванович, как бы ни хотелось, но не получится. Пётр Ильич, у меня для вас срочное задание. Как я уйду с мостика через пару минут, вызовите вахту на боярене. Пусть оборудуют штормтрап. Вызовите старшего офицера на мостик, а сами поднимитесь на боярин и найдёте командира. Передадите ему на словах: по нашему сигналу с мостика договоритесь сами, к кому именно с боярина должны нас вызвать и сообщить, что получено срочное сообщение со Скольда. Обнаружен японский флот. боярину и касатке немедленно выйти в море. Поняли? Так точно, ваш благородие Пётр Ефимович. Вы у нас теперь сами благородие, поэтому привыкайте к обращению в неслужебной обстановке по имени-отчеству. Э, виноват Михаил Рудольфович. И не привык ещё. А если командир боярин спросит зачем, скажите, что вы саживатся на берег, но нельзя. Почему именно долго рассказывать? «Поэтому, как только ремонт радиоустановки будет закончен, нам надо немедленно уходить из Циндао, а я приглашен на прием к губернатору. Но в свете недавно открывшихся обстоятельств покидать борт к осадке мне не рекомендуется. Если командир потребует дополнительных объяснений, вернетесь и скажете мне, схожу к нему лично». «Есть, Михаил Рудольфович. Простите, а, а что случилось?», случилось. Ну, надо во всём разобраться. Уж очень неожиданно всё обернулось. Сам не ожидал. Покончив с неотложными делами, Михаил спустился вниз и уединился в своей каюте. Требовалось проанализировать полученную информацию самым тщательным образом. Уж очень неожиданно она оказалась. Но как он не прикидывал различные варианты, всё равно ничего вразумительного не получалось. Очень мало исходных данных. Достоверно известно, только то, что ланг это вовсе не ланг, а неизвестная личность. На кого он работал, уже особо и не важно. Появившись на лодке ещё во время постройки и проведя на ней несколько месяцев в море, он собрал ценнейшую информацию, как по поводу конструкции самой лодки, так и по тактике её применения. Но какой фортист! Никто ничего не заподозрил. Ладно. Будем исходить из того, что он работал на Германию, и его похитили японцы. потому что это наиболее вероятно, если исходить из известных фактов. Хотя и не устроил ли он какую-нибудь диверсию на лодке? Нет, вряд ли. Уж что-то проявилось бы. Да и зачем ему это? Не самоубийца же он. Михаил Рудольфович, разрешите. В дверях появился второй вахтенный офицер, прапорщик Помиранцев. По его заданному виду было ясно, что не всё идёт гладко. Заходите, Андрей Андреевич. Что стряслось? Михаил Рудольфович, похоже, вы были правы насчёт ряженых. Я всё время находился в радиорубке, и у меня сложилось впечатление, что работает один инженер Мирбах, а наш радиотелеграфист Мошкин ему помогает. Господа же в шверях и мильке, как пятое колесо в телеге. Для чего они там, непонятно. Тут ничего удивительного нет, я это предвидел. Господа офицеры германского флота захотели познакомиться с касаткой поближе. Вот и изображают из себя инженеров. Телефонкин. Было бы странно, если бы они упустили такой случай. Но вы не волнуйтесь. Водить их по лутки мы не будем. Пусть глазеют, не будем нарушать законы гостеприимства. Так это ещё не всё, Михаил Рудольфович. Мушкин меня из радиу рубки вызвал и сказал, что немец тянет время, делает всё на совесть, но такое впечатление, что он хочет искусственно затянуть ремонт. А вот это уже важно. Ладно, Андрей Андреевич, возвращайтесь к нашим гостям, а то как бы они ничего не заподозрили. Губернатор Цюндао, капитан Цурзе, Оскар фон Трупель пребывал в том состоянии, когда не знал, что ему надо больше делать. радоваться или огорчаться. С одной стороны, невероятная удача, а вот с другой неизвестно, что из этого получится. В бухту рано утром пришли два русских боевых корабля, причём один из них знаменитая подлодка "Касатка". Ещё вчера об этом никто не мог даже мечтать, а вот сегодня самый уникальный из существующих боевых кораблей стоит совсем рядом. Корабль, который приковал к себе внимание всего цивилизованного мира. Губернатору доложили ещё рано утром, как только обнаружили, что крейсер и подводка русских входят в бухту. На них сразу же отправился офицер по особым поручениям, капитан-лейтенант Щёпкин. И вот выясняется, что русским нужна помощь в ремонте радиоустановки. Тупель даже удивился. Неужели только для этого надо захотить в Цындау, находящимся довольно далеко от основного района боевых действий? Естественно, телеграмма о неожиданных визитёрах сразу ушла в Берлин. Впрочем, на скорый ответ губернатор не рассчитывал. В Берлине сейчас ночь, и даже если телеграмму срочно доставят адресату, то не факт, что на неё сразу ответят. Возможно, захотят посовещаться, а ему приходится пока всё решать самому, без инструкций сверху. Ил посиги Господь что-то сделать не так. В германском флоте касатка уже стала чем-то вроде, ну, Жюль Верновского Наутилуса. Знают, что она есть, но вот совершенно непонятно, как же она так устроена, что с лёгкостью топит японские броненосцы и крейсера, оказываясь в нужный момент в нужном месте. То, что попало в печать, и что удалось узнать не совсем легальными методами, ответа на этот вопрос не давало. Хотя губернатор отдавал себе отчёт, что может знать далеко не всё. Это всё же не в его компетенции. Скорее всего, русские провели какое-то дополнительное переоборудование лодки после выхода из Петербурга, возможно, установили какие-то новые секретные приборы, резко повысившие боевые возможности касатки. И вот теперь ему выпала уникальная возможность ознакомиться с этим чудом кораблестроения поближе, а заодно и с его создателем, капитаном Корфом. что бы ни писали о нём английские газеты, как бы ни поливали его грязью, но факт остаётся фактом. Корв самый настоящий самородок. Сначала выдвигались версии, что он лишь играет роль конструктора, но анализ всех его действий во время постройки подтвердил: Михаил Корв принимал самое непосредственное участие в постройке лодки, проявив при этом незаурядные знания, больше присущие кораблестроителю, чем моряку торгового флота. И именно он провел касатку из Балтики на Дальний Восток, незамеченный, обманул всех. А после этого за месяц отправил на дно большую часть главных сил японского флота. Нет, что ни говори, но Геркорф служит не там, где должен служить настоящий немец. И если бы удалось склонить его на свою сторону... Губернатор сам не удержался и осмотрел касатку. Вблизи с борта катера, переодевшись в гражданскую одежду... чтоб не привлекать внимания. Лодка поразила его буквально всем: своими размерами, стремительными, зализаными об водами корпуса, сильно скошенным, а не таранным форштевнем, как у всех военных кораблей, а также невиданной окраской. С представительством Телефонкин связались быстро и дали задание делать ремонт качественно, но не торопиться. Вместе с инженером поедут два офицера, чтобы осмотреть касатку изнутри, насколько это будет возможно. И вот теперь сидит за столом своего кабинета, он внимательно слушал своего офицера по особым поручениям. Иными словами, форменный молокосос. Ему ещё нет и 24. -х. Как его назначили командиром экспериментальной подводной лодки, совершенно непонятно. То, что он является её конструктором, в это ещё можно поверить. Возможно, действительно Геркор в самородок и сумел создать то, над чем бьются многие страны с лучшими кораблестроителями. но то, что его назначили командиром на эту лодку после постройки, непонятно логика русских. Неужели не нашлось грамотных и опытных офицеров? Но результат-то каков, Гер шепки? Вы могли бы поверить в подобное, если бы услышали об этом полгода назад. Нет, Гер, капитан Цурзея. И вот это для меня тайна за семью печатями. Как такое стало возможно? Не только для вас, для всех остальных тоже. И для меня в том числе. Как думаете, удастся задержать касатку в Цюндао хоть ненадолго? Было бы очень желательно познакомиться с нашим новоявленным капитаном Нема и его наутилусом. Не думаю, команды на берег сходить не будут, об этом меня предупредили сразу. Касатка зашла исключительно для ремонта радиотелеграфной установки, а боярин её просто сопровождает. Русские понимают ценность этого уникального корабля. Передал приглашение от вас командирам обоих кораблей, но командир Боярин отказался сразу, сославшись на возможный скорый выход. Корф вроде бы принял предложение, но начал юлить, поэтому не уверен, что он захочет воспользоваться нашим гостеприимством. Так вот, и постарайтесь сделать так, чтобы воспользовался. Телеграмма из Берлина до сих пор нет. Но нам не простят, если мы упустим такую возможность. Вы понимаете, Гершэпке, что Корф очень нужен Германии. Он немец, и его место в германском флоте. И если нам удастся его убедить, пусть не сразу, то это будет нашей самой блестящей победой в Цюндао, какой мы только одерживали здесь с того самого момента, как только сюда ступила нога германского солдата. Вот сегодня и побеседуем с ним в приватной обстановке. Кстати, есть ли у вас какая-нибудь смазливая девица на примете? Чтобы выглядела, как подобает в хорошем обществе. Наш капитан Немо молод, горяч, и ничто человеческое ему не чуждо. Я понял, гер-капитан Цурзе. Найдем. Вот и отлично. Окажем должные почести нашему герою. И надо дать ему понять, что сейчас он находится не на своём месте.